Глава 11. Повелитель, княгиня приказала подготовить карету для поездки в город, сообщил слуга. Дейрон коротко кивнул. Алекс еще вчера просил разрешения съездить в город. Что ж, пусть расслабится, ей нужно отдохнуть после всего пережитого. «Отправьте отряд охраны с ней», – распорядился Дейрон. Только мысль о том, что Иммани охраняет Гард, позволила князю заняться делами. Вечер наступил быстро. Дейрон так погрузился в восстановление крепости, что потерял счет времени. Самое поразительное то, что сердце тьмы Главный источник энергии его замка не опустела даже на чайную ложку. Артефакт был полон энергии. Словно прошедший ночью, князь женился на высокородной девушке из могущественного рода. Благодаря этому чуду, замок восстановился очень быстро. Если не знать, то и не догадаешься, что здесь только что пережили одно из самых серьезных нападений монстров. Дейрон вспомнил, как безжалостно рубил этих тварей. В нем проснулось столько сил и словно сам хаос одарил князя своим благословением. Никогда прежде ему не удавалось отбить столь сильное нападение с минимальными потерями. Подумать только, половина личного состава получила ранение, а на командире не царапины. Что-то странное творится в его замке с появлением Алекс. Женить, что ли, всех своих подчиненных для повышения производительности труда? Разговор, который произошел у них с Алекс в городе, взволновал Дейрона и вызвал недоумение. Неужели магия рода ударила не по ее физическому здоровью, а по разуму? Там, в ресторане, когда Алекс заговорила об намерной душе в чужом теле, князь задумался о том, что она сходит с ума. Это же бред. Единственный ворота в их мир – завеса. Невозможно обойти ее. Невозможно создать такой портал, который не заметят маги. Подобный всплеск энергии, задевший структуру мира, Почувствуют абсолютно все. Даже обычный портал вызывает возмущение магического фона. Можно отследить перемещение человека, поэтому не в каждой ситуации таким способом воспользуешься. А уж межмировой Алекс несла бред. В смешанных чувствах князь направился в личное крыло. Он женат несколько дней, но уже возвращается в спальню с удовольствием, спеша закончить все свои дела как можно скорее. Удивительной женщина ему досталась. Каждую ее загадку хотелось разгадывать, вникая в самую суть. Дейрон толкнул дверь. Вошел, обводя взглядом яркую комнату. Нахмурился, присмотревшись получше к кровати, ведь Алекс иногда ложится так, что становится незаметной на широкой постели. Ее здесь не было. «Где моя жена?» – требовательно спросил он у охраны, выставленной в дверях личного крыла. «Повелитель, княгиня отбыла в город и еще не вернулась оттуда». Дейрон взглянул на часы. Почти полночь. «Да она спятила. В такое время оставаться в городе, в котором, по ее же собственным словам, и не пахнет безопасностью? Ладно, Алекс, она женщина, ей положено совершать глупости, но гард, как мог хранитель рода подвергнуть им они такой опасности? Он им обоим головы снимет». «Сделайте коня». «Поднять дежурный отряд», — приказал князь. «Нападение тархов?» — напряженно уточнил стражник. «Нет, я отправляюсь в город за своей женой», — бросил князь. Уже через десять минут ему представили самого быстрого коня и отряд из двадцати вооруженных солдат. Если с Аликс что-то случилось, Дейрон разнесет весь город. Гарть сейчас слишком далеко, чтобы князь мог услышать своего хранителя. Получалось лишь определить его местоположение, центральная часть города, туда Дейрон и направился. Пьяницы и случайные прохожие, завидев вооруженных людей из замка, в ужасе скрывались в своих домах. Дейран шел по зову родовой связи. В городе он почувствовал и гарда, и свою жену. Они живы, оба спокойны. Уделив чуть больше внимания их вибрациям, князь понял, что его супруга спит. Дей предполагал, что что-то случилось, но нет. Алекс здорово и невредимо. Он чувствовал это по тонкой ниточке связи, которая уже зародилась между ними. Но что тогда происходит? «Какого тарха его женщина устроила это представление? Чего она хочет добиться своим безрассудным поступком?» И тут его взгляд уперся в городскую гостиницу. Князь понял, что его жена в этом здании. Несколько минут он в ступоре смотрел на двери здания. Вспомнили слова гадалки о том, что его жена уведет из семьи женатого мужчину. «Гостиница. Молодая женщина, которая вдруг решила наведаться в город и остановилась в заведении, в котором частенько женатые мужчины проводят время с любовницами». Ревность ударила в голову, как крепленное вино. Князь пытался сохранять трезвость ума, но с каждой минуты это давалось ему все сложнее. Неужели молодая жена могла его предать? В отместку за обиду женщина порой совершает такие глупости, какие не придумает самый хитрый мужской разум. Дейрон спешился. Его воины сделали то же самое. Открыв дверь гостиницы, князь вошел внутрь. Алекс здесь, в этом здании. Он почувствовал в холле ее тонкий запах. Повелитель тут же отдал честь один из телохранителей жены, который стоял у входа. «Где она?» – только и спросил Дейрон. «Номер двадцать шесть», – отрапортовал он. «Почему ты не там?» – рявкнул князь. «У двери в номер дежурят другие члены отряда. Я охраняю центральный вход», – тут же оправдался стражник. Дэй возвел глаза к потолку. «Нужно решить вопрос власти. Алекс распоряжается охраной, так как ей заблагорассудится. Воины не смеют возражать княгине, и она этим бессовестно пользуется». Дейрон прошел мимо белого, как мел портье, которому хватило ума не вставать на пути у взбешенного супруга, поднялся на этаж. Не может же Алекс быть настолько глупой, чтобы встречаться с любовником под носом у охраны? У двери ее номера стояли двое дозорных. При виде своего командира они отдали честь и позволили ему войти. В номере одиноко горела свеча. Гарт лежал на полу и при виде хозяина даже бровью не повел. Напротив, отвернулся к окну, не желая смотреть в глаза князю. С хранителем князь разберется позже. Он не мог даже вообразить, что гард пойдет на поводу у капризной женщины. Алекс спала на кровати. Его законная жена, его женщина находилась сейчас в номере гостиницы, а не в супружеской постели. Дейрон почувствовал себя оскорбленным. Подойдя, сорвал с жены одеяло. Благо, кроме Александры, под ним никого не оказалось. Только тонкая женская фигура от холода прижавшая колени к животу. Алекс проснулась и посмотрела на мужа сонными глазами. «Отдай!» – потянулась за одеялом. «Я замерзла!» «Как это понимать?» – рявкнул князь тьмы. «Ты раскрыл меня, вот я и замерзла!» – возмутилась Алекс и попыталась отобрать у него требуемое. Дэй ткнул жену пальцем в плечо, и она опрокинулась на подушке. «Почему ты ночуешь здесь?» Он почувствовал, что теряет терпение, еще немного и взорвется, как вулкан, разнесет эту гостиницу в щепки. «Ты еще спрашиваешь?» – удивилась Алекс, перестав изображать из себя сову. «Я предупреждала, что не потерплю Айри в нашем замке. Если останется она, то уйду я. Ты совершенно не слушаешь то, что я говорю. Пока она не уйдет, я не вернусь к тебе!» – выкрикнула она ему в лицо. «Не вернется, значит». Из-за глубокой обиды она, даже не поговорив со своим супругом, решила сбежать. На несколько минут Дейрон утратил контроль над собой. Он долго держался, но страх потерять жену лишил его остатка самообладания. Князь накинул на Алекс толстое одеяло и завернул в него сопротивляющуюся супругу. «Ты спятил? Сейчас же пусти меня ты! Не смей так со мной обращаться, неотесанный мужлан! Я леди, слышишь меня?» Приглушенные одеялом ругательства не подействовали на князя. Он спеленал жену с головой, закинул ее к себе на плечо и вынес из номера. Охрана стыдливо опустила глаза и постаралась слиться со стеной. «Немедленно поставь меня на ноги!» – продолжила кричать Алекс, брыкаясь и пытаясь вырваться. «Не смей возвращать меня обратно! Я не войду в замок, в котором живет твоя подстилка! Дейрон, ты слышишь меня?» С каждой минутой Алекс тоже распалялась все сильнее. Необузданная женская ярость, подстегиваемая ревностью, вырвалась наружу. У нее началась истерика. «Ты обещал мне раз за разом, что ее не будет в нашем доме, а затем вновь и вновь находил повод ее оставить. Если ты заставишь меня жить с этой сушеной воблой в одном замке, клянусь, я разведусь с тобой». «Карету», — коротко скомандовал князь, вынося жену из гостиницы. «В таком состоянии вести ее верхом по улицам города невозможно». Она разбудит половину горожан. Одного только представления в гостинице хватит для того, чтобы по городу поползли слухи о странностях новой княгини. Ему подали карету очень быстро. Одному хаосу известно, где воины ее нашли, но Дейрону было плевать. Открыв дверь, он уложил визжащий сверток на сиденье и запрыгнул внутрь, хлопнув дверцей. Стоило оставить Алекс всего на несколько секунд, как эта тигрица вырвалась из плена и в бешенстве, отбросив одеяло, бросилась в бой. «Нападение на князя Тьмы карается смертной казнью», — хладнокровно сообщил он, перехватывая женские руки и рывком укладывая жену на сиденье. Теперь она оказалась под ним, да и фактически лежал на ней, зафиксировав бедра. «Нападение? Я собираюсь тебя убить!» — шипела его рассерженная кошка. По щекам катились слезы, но она их не замечала. Если гнев князя полыхнул яркой вспышкой и погас, то эмоции Алекс только набирали обороты. «И за что же?» «За то, что я собираюсь вернуть домой свою жену?» Он завел ее руки за голову и прижал к сиденью. «Ты просто сумасшедшая. Ты хоть понимаешь, что творишь?» «Понимаю», — зло прошипел Алекс. «Понимаешь, что ты держишь свою постельную грелку под боком?» «Я не стану этого терпеть. Я не позволю так с собой обращаться. Я не вернусь туда, слышишь? Ты можешь притащить меня, но я снова уйду. Так далеко, что ты никогда меня не найдешь». Ее голос сорвался. «Ну нет, так дальше продолжаться не может. Бесполезно разговаривать с человеком в столь неадекватном состоянии. Из-за переполнявших ее эмоций она не услышит ни слова». Выход только один. Дейрон на кончиках пальцев. Сплел сонные заклятия. Обхватив тонкие женские запястья одной рукой, прикоснулся свободной ладонью к ее лбу. Алик вздрогнула, а через секунду обмякла, погрузившись в глубокий сон. Вот такая она ему больше нравится. Женщины нечасто решались закатывать князю тьмы истерики. Каждая из них в тот же день была выслана из замка. Но Алекс решилась не только на истерику, но и на демонстрацию своей обиды. Сбежала. Да после такого любой нормальный муж с позором отослал бы молодую жену обратно к родителям. Но только не Дейрон. Он слез со своей жены и укрыл ее тем самым одеялом, которое служило смирительной рубашкой. Да и сел на сиденье напротив и потер пальцами переносицу. «Да, он виноват. Да, не объяснился с женой. Князь собирался сделать это вечером, но не учел вспыльчивый характер сумасшедшей, на которой женился. Алекс может и не знать, что протокол безопасности запрещает отпускать из замка пострадавших, пока не пройдет неделя после полного заживления. Тьма ядовита. Пострадавший и внешне здоровый человек вполне может внезапно сойти с ума и наброситься на окружающих». Дейрон рассмеялся и запрокинул голову назад. Алекс приревновала его настолько сильно, что совершила невероятную глупость. Кому еще могло прийти в голову сбежать из замка в городскую гостиницу? Она же понимала, что муж найдет ее. Он вдруг посмотрел на жену по-новому. Надо же быть таким идиотом. Женщина обвела его вокруг пальца и заставила играть по своим правилам, словно марионетку. Алекс все рассчитала, сыграла на его эмоциях, на беспокойстве и ревности. Что она там кричала про развод? Родовой брак нельзя разорвать при всем желании. Что бы ни говорила Алекс, как бы ни пыталась истериками добиться своего, но между ними уже зарождается связь, которая крепнет с каждым днем. Она приревновала его к Айри. Глупая. Айри лишь инструмент политической игры, не более. «Мама!» – неожиданно Алекс распахнула глаза и подскочила на сиденье. Сон как рукой сняло. Дейрон от неожиданности даже отреагировал не сразу. Несколько секунд сидел, не веря в происходящее – Как ей удалось сбросить с себя сонные чары? «Что ты со мной сделал?» Алекс нахмурилась, нервно оглядываясь по сторонам. «Успокоил», — отозвался Дейрон, сканируя структуру жены. Ни следа магического воздействия, будто и не было никаких чар. «Истерика закончилась?» — с улыбкой спросил он. «Я не прощу тебя этого», — Алекс покачала головой и с убитым видом уставилась в окно. «Хаос, чего ты мне не простишь?» — рассмеялся Дейрон. «Карантинных мер!» «Людям, которых ранили тархи, нельзя покидать замок в течение недели. Тебя выпустили только потому, что ты чудом не пострадала. Будь на тебе хоть одна царапина, я бы посадил тебя под круглосуточный надзор медиков». А вместо этого посадил под надзор Айри, хладнокровно заметила Алекс, не отрываясь от окна. «Таковы правила. Раненые находятся в замке ради их же безопасности и безопасности окружающих. Нередки случаи рецидивов, когда здоровые люди, зараженные ядом, сходят с ума и набрасываются на близких». «Я хотел объяснить тебе все это еще вчера, но ты не стала слушать. Ты всегда найдешь причину, чтобы ее оставить». Александра закусила губу. Она была похожа на маленького ребенка, которому не покупают желанную игрушку. Ее обида ни капли не трогала князя. Женские капризы никогда не смогут повлиять на его решение. Он всегда действует так, как считает нужным, и Аэри нужна ему живой. «Алекс, есть наши отношения наша семья, а есть политика». Терпеливо объяснил Дейрон. «Айри, это политика. Я рассказывал тебе, как она оказалась в моем замке. Нельзя допускать, чтобы с ней произошло несчастье. Айри важна для меня, но не как женщина, а как инструмент давления на императора». «А я...» — Алекс вдруг посмотрела ему в глаза. «Я тоже важна для тебя не как женщина, а как мать наследника. Если бы ты считал, что я бесплодна, то не носился бы за мной по всему городу?» «Да». Не выдержал Дейрон. «Хватило же ума сбежать!» Он бросил на нее оскорбленный взгляд. «Я прощаю тебе эту глупость в силу твоего юного возраста и непонимания правил, по которым живет крепость», примирительно сообщил он. «А я тебя не прощаю», – отрезала Алекс. «Не прощаю за то внимание, которое ты публично демонстрируешь по отношению к бывшей любовнице. Не прощаю за то, что регулярно нарушаешь собственные обещания. За то, что наплевал на мое решение остаться в гостинице и силой везешь в свой замок». Отчетливо и спокойно она сообщила свои претензии и вновь отвернулась к окну. Впервые в жизни Дейрона отчитывала женщина. «При всем его обожании супруги это слишком». Алекс. «Оставаться в гостинице тебе не просто неприлично, но небезопасно», процедил он сквозь зубы, с трудом сдерживая себя. «Как она может не понимать столь очевидных вещей?» «Еще вчера в твоем замке меня едва не сожрал Тарх», хладнокровно отозвалась Алекс. Опять она о том странном случае, в который Дейрен до сих пор не мог поверить. «Где угодно безопаснее, чем там», добавила она шепотом. «Ты ездила в город одна в первый и последний раз, впредь ты находишься под домашним арестом». Князь вновь ощутил прилив жгучего раздражения. Алекс даже не раскаивается в содеянном, а ведь он объяснил ей мотивы своих поступков. «Я буду посещать город столько, сколько захочу», безапелляционно заявила Алекс и почесала свою руку под одеялом. Дейрон позволил гневу на секунду прорваться наружу. «Ты будешь делать то, что я тебе сказал. Твое поведение недопустимо. Помни, что ты жена князя, а не служанка», заявил он излишне жестко. «Мне нужно посещать город», — настаивала Алекс. «Зачем?» — Дерен скинул руки. «Что ты собираешься здесь делать?» — махнул в сторону окна, за которым виднелись мрачные спящие дома. «Помогать», — ответила ему Алекс, опасно сузив глаза. «Твои подданные голодают. На улицах в поисках пропитания бродят женщины и дети. Как ты мог это допустить?» «Какое тебе до них дело?» — не мог понять князь. «Они люди!» — воскликнула Алекс. «Такие же люди, как и ты, и я!» В этот момент Дейрон понял, что супруга его разыгрывает. Он рассмеялся, оценив ее ход. Снизить градус напряжения с помощью юмора. «Смешно!» — похвалил он, но на лице жены так и не появилась улыбка. Прежде веселая и жизнерадостная Алекс сникла и даже будто бы побледнела. «Смешно? Смешно?» — переспросила она с каменным, безжизненным лицом. «Смейся!» Я уже поняла, что тебе наплевать на свой народ. Я намерена заняться благотворительностью. Буду раздавать бесплатную еду, которую куплю на свои средства». «Свои средства? Откуда у тебя свои средства, душа моя?» Да и понял, что Алекс не шутит. Она с абсолютной серьезностью несет чушь про бесплатную еду для бедняков. Подобного бреда он в своей жизни еще не слышал. «Негиня будет кормить нищих? Уму непостижимо». «Брат поделился», — напомнила супруга Дейрону о сундуке с золотом. «Его содержимого хватит, чтобы кормить народ в течение года». «Да и ты не бедный человек. Неужели откажешь любимой жене в небольшой сумме?» «Зачем тебе это? Чего ты хочешь добиться?» Никак не мог понять Дейрон. «Они же черни, Алекс. Их тысячи, миллионы. Всем не поможешь. Начнешь кормить их, они тебя сожрут. Они начнут требовать еду бесплатно и всегда. Это необразованный ниши люд». Дейрон так разошелся, что не заметил, как по щекам жены покатились слезы. Алекс, его боевая отважная девочка, отчаянно разрыдалась, словно ей сообщили о смерти близкого человека. «Алекс!» – растерялся он, пораженный ее реакцией. Это не походило на игру и попытку давить на жалость. Алекс ушла в себя, словно слова князя принесли ей страшную боль. Она закрыла лицо руками, поджала ноги к животу и забилась в угол кареты. «Эй-эй, успокойся!» «Что такого, я сказал, Алекс, ты пугаешь меня?» Дейв встал со своего места и попытался обнять ее. Алекс так сжалась в комок, что это удалось не сразу. Она закрывала лицо и тело, будто хотела спрятаться. Князь растерялся, прижав к себе надрывающуюся от рыдания жену. Он никогда не видел женщин в таком состоянии. Но вскоре слезы закончились, и теперь она с шумом всхлипывала у него на груди. «Все, все!» – Дейрон материализовал стакан воды, сунул его жене и заставил выпить до дна. Алекс начала потихоньку приходить в себя, высвободила одну руку и принялась чесать вторую. «Что с тобой? Дейрон насторожился. Покажи руки!» Не дожидаясь возражения, он взял ее запястье и развернул ладонями вверх. «Хаос!» — выдохнул князь, глядя на воспаленную кожу рук, покрытую красной сыпью, которая одним своим видом вызывала панику. «Срочно главного лекаря ко мне в покое!» — выкрикнул он, подхватывая жену на руки, вынося ее из кареты. Неужели Тархи все же добрались до его женщины? Что если она солгала, когда говорила, что монстр ее не тронул? Глупая девчонка могла попытаться выставить себя в выгодном свете на фоне Айри, а он, дурак, даже не подумал об этом. Одной крошечной царапины достаточно для того, чтобы заразить человека. «Давно это появилось? Почему ты молчала? Почему поехала в город вместо того, чтобы соблюдать постельный режим и лечиться?» – кричал он на свою жену, раздираемый страхом. Дейрон изменился в лице, увидев на моей руке сыпь. Когда я ложилась спать, то кожа рук была абсолютно чистой. Сейчас мое предплечье покрывали отвратительные коричневые пятна, и, по моим ощущениям, они появились буквально в течение последних пяти минут. Я поднесла руку к носу и ощутила неприятный запах. Наверное, это именно то, о чем говорил Тарх. Мое тело разрушается. Мысли о смерти проносились в голове фоном «Все мое сознание было поглощено тем, что ко мне, настоящей Саше Мезенцевой, сироте и нищенке, Дейрон относится с презрением. Он, как и его братья, как и все его окружение, считает грязью тех, кто внизу, под его ногами, отдает жизнь, борется за выживание, терпит голод. Нищенка, чернь, низший люд...» Об эти слова разбилось что-то очень важное, что зарождалось между нами. Ворвавшись в нашу оранжево-лиловую спальню, Дей уложил меня на кровать». Он был в таком возбужденном состоянии, что я удивилась, когда он не стал привязывать меня к кровати. С его повадками проще было бы распять меня здесь, зафиксировать и осматривать все, что его темнейшеству заблагорассудится. «Лекарей, быстро! Мне нужны растворы и все, чем выводят яд тархов!» – отдавал приказы князь, неся меня в спальню. Я даже не пыталась сопротивляться. А зачем? «Если решусь снова сбежать, то уж точно не физически. Это все равно, что заниматься на беговой дорожке. Можно сколько угодно прилагать усилия, от этого ты не сдвинешься с места даже на пару сантиметров». «Алекс, посмотри на меня!» Мужские ладони легли мне на щеке. В глазах Дейрона горел огонь страха. И это после какой-то сыпи. Да после нападения тарахов он был спокоен, как удав. «Что ты чувствуешь? Что-то болит?» «Нет», — отмахнулась я. «Рука чешется так, будто меня стая комаров покусала, но в целом я не чувствую себя разваливающейся старушкой». «Наконец-то!» – зашипел Дейрон на вошедших лекарей. За ними маячили главный маг и еще несколько придворных. Мой муж своим криком половину замка перебудил. «Пока вас дождешься, можно умереть! Посмотрите!» Он вновь схватил меня за запястье и продемонстрировал лекарям сыпь. «Что это?» Один из врачевателей склонился над моей рукой и нахмурился. Да, пахнет не очень, понимаю. Что ж, процесс моего разложения запущен. Можно заказывать гроб или нет? Я вновь покосилась на дверь. Интуиция меня не подвела. Братец Кролик крутился позади придворных, нервно вышагивая по коридору. Двери личного крыла открыты распашку, и я, лежащая в постели, взлохмоченная после экстремального путешествия в одеяле, предстала взглядом всех желающих. Когда-то я читала, что королевы рожали в присутствии придворных, которым надлежало быть в курсе всех аспектов жизни правящей читы, не думала, что эти дурацкие традиции коснутся и меня. «Никогда не видел подобного», — выдал врачеватель, всматриваясь в мою сыпь. «Что вы чувствуете?» — обратился он ко мне. «Чешется?» — равнодушно пожала плечами я. Значит, этот лекарь не имеет опыта работы с иномерными душами, которые отторгают тело, даже не знаю, хорошо это или плохо. «Мне нужно посмотреть на структурные изменения тела», — заявил он моему мужу. «Раздеваться перед ним я не буду. Ничего интимнее руки этот престарелый врачеватель не увидит». «Хорошо», — согласился Дейрон. «И? Что? Я ожидала каких-то действий, но...» Лекарь уставился на меня немигающим взглядом и стоял так несколько минут, просто стоял, выкатив на меня глаза. А я еще жаловалась на нашу студенческую поликлинику. Там врач хотя бы разговаривает, выписывает рецепты и направления на анализы. Я даже начала нервно ерзать от этого пристального и немного неадекватного взгляда. Повелитель внезапно выдохнул лекарь, заморгав. «Что?» — насторожился Дейрон. «В чем дело?» «Вся структура тела будто расползается». Мужчина поднял на князя испуганный взгляд. Это сыпь — только начало. Уже поражена первая оболочка тела, все остальные слои разрушены. Повелитель с прискорбием вынужден сообщить, что княгиня умирает». Дейрон отшатнулся, словно получил удар в солнечное сплетение. Он даже побледнел, а я не почувствовала ничего. Слова мужа о том, что бедные и обделенные недостойной помощи уже убили меня. «В чем причина?» – голос Дейрона звучал странно, как бомба, которая вот-вот рванет. «Пока не могу ответить, повелитель», – сокрушенно покачал головой лекарь. «Возможно, разрушение ауры происходит медленнее обычного по причине вашего родового проклятия. Ведь известно, что все женщины, которые входят в ваш род, не доживают до утра. Леди Александра продержалась несколько дней. «Сделай что-нибудь!» Бомба все-таки разорвалась, и от голоса Дейрона задрожали стены и вздрогнули все присутствующие, кроме меня, конечно же. Я была на удивление безразлична ко всему, словно все эмоции разом перегорели. «Замедлите процесс, остановите! Нужно погрузить ее в стазис!» – выдал он гениальные решения. Я никогда прежде не слышала этого слова, но на интуитивном уровне поняла – меня хотят заморозить. Повелитель, это не представляется возможным, ведь разрушены все астральные оболочки, которые контактируют с магией. Мы не в состоянии воздействовать на княгиню магически. «Ты хочешь сказать, что она будет просто умирать у меня на глазах?» Наконец-то понял Дейрон. Я видела, как сильно он не желает принять правду. Я-то понимаю причину своего состояния, а вот для князя это медленное сползание в пропасть. Повелитель... «Уберите отсюда этого идиота! Я напишу в цитадель! Потребую прислать лучшего целителя! Должен же быть выход!» «Дей!» — «Дэй», обратилась я к мужу. «Что, Алекс? Что-то болит?» — бросился он ко мне с бешеными глазами, полными страха. «Вроде бы с жизнью прощаюсь я, а страдает Дейрон. Позови моего брата и оставь нас наедине!» Спокойно и тихо попросила я. Дейрон дернулся так, будто ему пощечину дали. «Зачем тебе, брат? Алекс, ты умираешь!» — пытался донести до меня муж. «Хочу продиктовать ему свою последнюю волю», сообщила я с каменным лицом. «Ты не... нельзя отказывать умирающему в последнем желании», настаивала я. «Сама поражаюсь тому, какой безразличной я стала. Меня не трогали ни эмоции идеи ни близость смерти. В голове вертелось лишь осознание того, что я настоящая буду противна Дейерну». Грег был прав. Леди Александра – благородная дама, а я... Самозванка. «И как только князь узнает правду...» Он отречется от нищенки. Мне вдруг стало стыдно находиться рядом с ним. Эта спальня, этот замок, даже взгляд, которым смотрит на меня Дейрон, все это как будто украла, обманула всех вокруг. Все это мне не принадлежит. Но несмотря на отчетливое ощущение того, что меня настоящую Дейрон не любит и никогда не полюбит, я продолжала испытывать сильные чувства к своему мужу. Я влюбилась в него, этот сильный, благородный, Умный мужчина проник в мое сердце и не уйдет из него, скорее всего, никогда. Именно поэтому я не хочу разрывать ему душу и отравлять то счастье, которое мы с ним обрели. Узнав о моем истинном происхождении, он озлобится, будет испытывать раздражение от того, что нищенка находится подле него. Князь тьмы возвел меня на один уровень с собой, буквально посадил рядом на трон». Если он узнает, кто все это время находился с ним, по его гордости и самолюбию будет нанесен сокрушительный удар. Этого нельзя допускать. «Алекс, мы найдем выход». Дейрон принялся убеждать меня, но я не без того уже нашла выход и приняла решение. «Позови Грега». Перебила я мужа, уверенно взглянув ему в глаза. Дейрон шумно выдохнул и пошел мне на уступки. Он удалился из спальни, а через минуту ко мне неуверенно протиснулся Грег. «Нервный он какой-то!» — поправил воротник-братец, оглянувшись на дверь. «Что произошло? Почему князь в таком взвинченном состоянии?» — спросил он у меня приказным тоном. Я молча показала ему руку, пораженную сыпью. «Кожа!» — ничуть не удивился Грег. «Ты умираешь!» Это я уже поняла. Предвидя гневную тираду, я сразу оборвала Грега. «Я согласна!» — добавила тише и спокойней. меняя нас местами!» «Неужели!» — рыкнул Грег. «Чтобы ты согласилась, непременно нужно было довести все до точки кипения», – полыхнул раздражением он. «Испугалась за себя?» «Ни капли», – равнодушно вздохнула я. Сердце разрывалось, На пути назад нет. Я знала, что мое решение единственное, верное. Только вот стоило представить Александру рядом с моим князем, как все в груди разъедало от боли и ревности. Но это будет справедливо. Да и сам захочет отказаться от жены, когда узнает, кто я такая. Вполне возможно, он потребует поменять нас с Александрой местами, так что нет смысла тянуть. Пора домой. Мне здесь не место. Что нужно делать? Тебе выпить вот это зелье. Грег протянул мне флакон с прозрачной жидкостью. Откуда мне знать, что там не яд? Я девушка простая, но отнюдь не простушка. Отравит меня и глазом не моргнет. И ведь даже не соврет. Эта штука и вправду отправит меня в иной мир». «Я же не совсем спятил, чтобы травить княгиню в собственных покоях», — съязвил Грек. «Тебе хватило ума переместить душу сестры в другой мир», — скривилась я. «От тебя всего можно ожидать». «И не поспоришь», — Грек усмехнулся. «Я начну ритуал. Если примешь зелье, завтра утром проснешься в своем мире. Если струсишь, через пару дней умрешь. Решай». Он больше не стал распинаться и вышел из спальни. Я посмотрела на пузырек. Да, глупо было бы со стороны Грега травить меня. На него же первый, и пойдет подозрение. Ведь только он оставался сейчас со мной наедине. Грег хочет получить власть и наслаждаться жизнью. Он не станет так рисковать. Решив больше не тянуть, я прокинула в горло предложенный напиток. Первой мыслью было, что меня нагло обманули. Это же обыкновенная вода без вкуса и запаха. Ладно, посмотрим, что будет дальше». «Вроде бы смерть еще не занесла надо мной свою косу, так что можно еще немного побыть с Дейроном». «А вот, кстати, и он». «Как ты?» — князь вошел в комнату. «Что он тебе сказал?» «Пожелал выздоровления». Я пожала плечами и легла обратно на подушке спиной к князю. Через минуту я ощутила, как Дэй опускается на кровать и ложится рядом со мной. Его рука неловко приобняла меня, змеей обвив талию. Полежав так с минуту, князь окончательно потерял вязкую осторожность и прижался своей грудью к моей спине. «Я обидел тебя», — задал он вопрос. Я не ответила, фыркнула, как обиженный ежик, но вслух ничего не сказала. «Алекс, я не хотел. Не понимаю, что у тебя так задело, но я не хотел причинить тебе боль». «Правда?» — я развернулась и посмотрела ему в глаза. «Тогда разреши мне сделать то, что я хочу. Позволь открыть пункты обогрева и бесплатной еды для нищих. Это не потребует больших вложений. Уверена, казна потянет все расходы». «Прости, но нет», — оборвал меня Дей. «Алекс, это безумие. Ты молодая и наивная. Ты не понимаешь, что творишь. Я не могу этого допустить». «Ясно», — вздохнула я, осознав, что приняла правильное решение. «Бывает так, что люди любят друг друга, но быть вместе не могут. Я люблю Дэйрона всем сердцем, но мы с ним слишком разные по положению, воспитанию и взглядам на эту жизнь. Мы в прямом смысле из разных миров. Я должна уйти. Сердцем чувствую, что обязана оставить мужа». «Сердце тьмы не опустило даже на одну магическую единицу», — улыбнулся мне Дейрон, обрадовавшись, что неприятный разговор окончен. «Ты сотворила что-то удивительное. С тех пор, как ты появилась в моей семье, больше не нужно переживать о запасах магии. Я чувствую такую силу, что готов рубить тархов день и ночь», — я ответила грустной улыбкой. «Пусть так все и останется. Быть может, мое предназначение состоит именно в том, чтобы восполнить в этом мире баланс энергии?» Если Александра окажется женой Дейрона, возможно, она справится с этой ролью даже лучше меня. Она знает этикет, хорошо воспитана, знает многое о магии. Не то, что я глупышка, которой нужно разъяснять элементарные вещи об устройстве этого мира. «Алекс», — Дейза подозрил неладное, — «что такое? Что-то болит?» «Нет», — покачала головой и положила голову ему на плечо. «Так хорошо, все обиды растворились». Да и не виноват в том, что его вырастили в замке, как принца и наследника. А я не виновата в том, что оказалась в детском доме. Мы такие, какие есть, и мы не можем быть вместе». «Дэй, что для тебя счастье?» — спросила я. «Быть с тобой», — ответил он, не задумываясь. «Жить с тобой, засыпать с тобой, убивать тархов, приходить к тебе и видеть твой восхищенный горящий взгляд», — пошутил он. «Когда я женился на тебе, тот даже свои обязанности стал воспринимать по-другому. Хорошо». Я промолчала, а Дэй не стал возобновлять разговор. Так мы и заснули в объятиях друг друга. Я проснулась как от толчка. Сразу поняла. Началось. Попыталась пошевелить рукой, но пальцы словно онемели. Я их не чувствовала. Подняла глаза и увидела мирно спящего Дэйрона. Только сейчас поняла, что он не спал двое суток, пока разбирался с последствиями прорыва, Я чувствовала, как душа покидает тело. Смотрела на князя тьмы, и мое сердце разрывалось. За несколько дней он успел стать мне родным, единственный родной человек за всю мою жизнь. Слезы сами хлынули из глаз, как бы я хотела остаться. Засыпать и просыпаться с ним каждый день. Забыть о наших разногласиях, жить так, словно нет никаких традиций. общества и проблем есть только мы. Мужчина и женщина. Без титулов и прошлого. Но так нельзя. Обстоятельства сильнее нас. Неожиданно Дейрон проснулся. Скорее всего, причиной тому послужили мои рыдания. «Алекс!» — встрепенулся он. «Что с тобой? Почему ты плачешь?» я да обхватил меня двумя руками и навис сверху. Я уже не чувствовала ног. «Я позову лекарей!» Он хотел быстро отстраниться и оставить меня одну в этот тяжелый момент, но я прошептала. «Прошу, останься, не уходи!» «Алекс, ты пугаешь меня!» В глазах князя отразилась паника. Я смотрела на него и фиксировала в памяти дорогие сердцу черты, чтобы вспоминать их каждую ночь до конца своих дней. Вскоре я перестала чувствовать тело ниже пояса, грудь и поняла, что остались считанные секунды. «Дей, я тебя никогда не забуду», — прошептала я, прежде чем отнялся язык. Князь переменился в лице, побледнел и начал кого-то звать. Я почти не слышала его слов. «Алекс, Алекс!» – прочитала я по его губам, да и начал трясти меня в попытке обратить вспять неизбежное. На горизонте забрезжил рассвет, и мир растворился в лучах солнца.